428. Дадим знак начала. Он будет неожиданным. Сознание не захочет сразу поверить. Слишком долгое ожидание придаёт нереальность тому, что начинает осуществляться. Но за началом последует продолжение и углубление начал. И само пространство зазвенит новой песней огня, говоря о том, что не бывалое время наступило. Смотрите на признаки и отмечайте их. Все, чего не было раньше, говорит о переменах. Цикл определяет течение эволюции, но не люди. Люди могут либо принять, либо отвергнуть, но судьба определяется светилами. Выбор зависит от человека, но условия выбора от звезд. Во тьме выбирать трудно, не видно пути, но при свете многое облегчится и меньше будет заблуждений. Многое же станет просто невозможным. Так в свете дня определятся условия будущего, и люди наконец свободно вздохнут, ибо будет оно ясным и светлым. Человечество идёт к восходу, значит впереди предстоит день новый, долгой эволюционной ступени. Скоро уже